Глава 43. Несколько месяцев спустя. Раньше я не особо любила походы на рынок, просто воспринимала как часть вездесущей рутины. Но, пожив несколько месяцев в Академии без официальной возможности выйти за пределы ее территории в любой момент, пересмотрела свои приоритеты. Теперь я воспринимала променад по лавкам как небольшое приключение – отдых. Не нужно следить за каждым словом и жестом, отыгрывая сюжетную роль – Нет необходимости напрягать память, пытаясь понять, насколько тесно я должна общаться с этим персонажем по сценарию, и как при этом еще умудряться батрачить на целителя. Можно просто расслабиться и всласть побродить по лавкам, перебирая различные травы, порошки, талисманы, скляночки для духов, которые так удобно использовать для хранения добытых эссенций и выжимок. Такая редкая возможность побыть собой не только у себя в подвале, но и среди социума. Шумный гомон толпы не раздражал, как и людской поток, который временами захлёстывал и выносил не совсем туда, куда я изначально планировала. Но что скрывать, я сама позволяла толпе увлекать меня за собой, с интересом отмечая для себя новые места, куда обязательно следует наведаться сегодня чуть позже, как только ажиотаж немного спадёт. Умение торговаться в числе достоинств у Джей Син не числилось, насколько я помню сюжет. Но что-то не водилось за ней славы шапоголика. Так что продолжаем жить по принципу «что не запрещено», то разрешено. Увлекшись рассуждениями и прикидками, что и сколько мне нужно приобрести для моего нового декокта от потливости, я не сразу заметила, что меня кто-то зовет. Но меня нельзя осуждать за это. Во-первых, я не ожидала встретить в этих рядах никого из знакомых. А во-вторых, ну реально полезный декокт. Это официальное средство от потливости, чтобы мне позволили работать над ним в человеческих условиях, в оборудованные по всем последним веяниям лаборатории целителя. Так-то действует декокт не просто как антиперспирант, а совсем убирает твой естественный запах. Я задолбалась уже на каждом шагу натыкаться на Шуая, которого на мой след выводил его телохранитель, чтобы этому досьону пусто было. Потому и радуюсь сейчас вылазке на ярмарку. Под таким надзором хрен выберешься за стену незамеченный. Джейсин прозвучал знакомый голос уже настойчивее и совсем близко от меня. Я же в очередной раз убедилась, что декокт нужно создавать как можно быстрее, иначе меня скоро уже трясти будет. «Шуай, какая неожиданная встреча!» – вздохнула я, оборачиваясь к довольному лису, за плечом которого маячил угрюмый досьон. Судя по тому, с каким упорством они постоянно на меня наталкивались по всей академии, так и хотелось сказать «маньячил». И ладно, если бы у лиса оставались какие-то чувства к бывшей невесте или надежды на возобновление помолвки. Нет же, официально крутит шашни с белолотосовой лан-линь, а заботиться за каким-то хреном решил обо мне». В целом, не могу сказать, что это очень уж удивительно. Видимо, где-то я все же не дожала своей наигранной истерикой. И парни мучают угрызение совести, что он так со мной поступил. А мои уверения в том, что все в порядке, топы по пути своего счастья, я переживу, лишь укрепили его благородные порывы. Но бесит же и мешает ужасно. Мы как раз обсуждали с Досьоном, что здесь уж точно не столкнемся ни с кем из знакомых девушек. А потом он вдруг выделил твой запах совсем близко от нас, будто судьба нас сталкивает раз за разом. Выпалил он искренне, рассмеявшись. Я же оценила кислое выражение лица несчастного медведя. «Это я жалуюсь, что из-за него Шуай в последнее время очень часто оказывается рядом. А ему каково? Бедный. Думал, хоть на ярмарке отдохнет. С другом спокойно поболтает. И тут я. Прости, парень. Ничем помочь не могу». «Почему ты не сказала, что будешь здесь? Не гоже девушке одной бродить. Вдруг обидит кто?» «Выдал вдруг Шуай, чуть нахмурившись». Я аж споткнулась от неожиданности. Нет, я понимаю, что самый популярный вид девушек тут – трепетная лань, которую требуется оберегать от всего, всегда и везде. Но на ярмарке как раз полно девушек, без сопровождения мужчин. И не все они ходят с тайками. Кто, уточнила я, прикидывая, как бы отправить их по своим делам, а самой пойти дальше наслаждаться законным выходным. Здесь карманников хватает, да и покупки самой нести. Продолжал вдохновенно вещать Шуай, подстроившись под мой шаг. «Онгу, о том, что нужна всего пара капельцы! Чтобы вес купленного товара стал приемлемым, напоминать не стоит, так понимаю. Как и о зачарованных от краж поясных сумках. «А где Ланлинь? спросила я, убедившись, что какие бы планы у этих двоих не были, они их пока на время отодвинули, составляя мне компанию, чтобы их... Она осталась в академии, сказала, что не подобает ей бродить по шумному грязному рынку, будто какой-то простолюдинке, – вздохнул лист, чуть поморщившись. «Вот же, зараза, и тут подставила. Следовало перед выходом как-то намекнуть ей, что у меня в планах сегодня ярмарка». Тогда либо она уже висела бы тут на Шуае, либо не выпустила бы его из Академии. И это она еще не знает, что я не просто второстепенный комический персонаж искусственно созданного мира, а такая же попаданка, как и она. Шуай тем временем продолжал вещать уже что-то о новых амулетах, которые видел при входе на ярмарку. Я зацепилась за эту мысль, вспомнив, что там самый ажиотаж толпы и наблюдался, не протолкнуться. В связи с этим в голове забрезжила мысль. И как только лис отвлёкся на лоток с талисманами, поравнялась с досьёным. «Когда много народу, ты ведь можешь испутать один запах с другим, потерять его», — тихо спросила я у него. Медведь смирил меня хмурым взглядом. «Настроившись на конкретный запах, я его не упущу», — ответил он неохотно. «Даже если народу очень много и большинство пользуется различными притираниями с отдушками», — уточнила я с нажимом. Но не встретив понимания в глазах парня, добавила контрольный. «Особенно с учетом того, что я весь день сегодня планирую бродить по лавкам с косметическими средствами и побрякушками до самого заката». Медведь нервно сглотнул, бросив на меня мрачный взгляд и отвернулся. «Шуа, я пойдем в сторону лавок с лентами для волос, а еще слышала, привезли чудные шелковые нити для вышивки. Я в них могу копаться часами, выбирая нужный оттенок. Или вы торопитесь? Я могу и сама». Позвала я Лиса, все же надеясь, что и он сдастся при такой-то перспективе. Но Шуай оказался крепким орешком, чтобы его собственным благородством по кумполу и ударило. «Да нет, не переживай, нам несложно», — улыбнулся паршивец и перевел чуточку виноватый взгляд на своего телохранителя. «Дасьон, ты же не против, что в ряды холодного оружия мы заглянем позже?» «Значительно позже», — шепнула я Дасьону так, чтобы Шуай не услышал. «Если простыть, то запах можно и потерять», — так тихо ответил парень, старательно не глядя на меня, и демонстративно шмыгнул носом. «Идем?» — спросил Шуай, пристроившись рядом. «Да, только давай все же заглянем сначала в лавки с амулетами, о которых ты говорил. Уверена, там много всего интересного можно найти», — искренне улыбнулась я, предвкушая скорую свободу. И уже спустя палочку благовония стояла в каком-то тихом переулке вдали от основной ярмарки и пыталась отдышаться после быстрого бега. Но что самое главное — одна. И широко улыбнувшись, шагнула вперед, намереваясь продолжить спокойный променад по лавкам, как вдруг все пошло наперекосяк, Вместе с мощным толчком в мой бок.